Глава двадцать восьмая. Добравшись до дома, я первым делом позвонила офицеру Замбелли. Беспечеры дважды переключали меня, и, наконец, им удалось нас соединить. «Прэго», — услышал я знакомый голос. «Офицер Замбели, Это секса не кыгни, канатка». «Я помню вас», — ответил он. «Говорите». Опустив магические подробности, я рассказала ему, что произошло. Щеки мои горели, когда я упомянула, как гналась... за мужчиной в зеленой футболке, сквозь толпу. Это прозвучало еще глупее вслух, чем казалось до этого. «Вы преследовали его?» — прервал мне полицейский. «Да, знаю, что поступило глупо». «Очень глупо», — он цокнул. «Больше никогда так не делайте. Знаю, вы склонны героизму. Но нельзя брать на себя роль правосудия». Огонь вспыхнул, услышав эти слова и в мыслях промелькнули весьма колкие варианты ответа. Но я сдержалась и лишь плотнее сжала губы. Вместо возражений я лишь выразила притворное сожаление и поклялась никогда так больше не поступать. Замяв разные аспекты моего глупого поведения, я назвала полицейскому адрес дома и сказала, что с радостью приму участие в опознании, если понадобится. И напомнила ему, что уезжаю из Италии в конце лета. Офицер поблагодарил меня за сообщение и сказал, что, вероятно, еще перезвонит. Стоило только повесить трубку, как телефон снова чирикнул. Тарга прислала снимок нарядно одетых людей, танцующих в бальном зале, с подписью «Прощальная вечеринка моей мамы похожа на сказку». И правда походила на сказку. Огромные люстры, в которых сияли свечи, очень похожие на настоящие, свисали с потолка просторного зала. в котором кружились бесконечные вечерние платья и фраки. Зависть крепко стиснула моей внутренности. Тарга проводила чудесное лето. Я же... Я не была теперь уверена, что осталась человеком. Я настрочила ответ. «Черт побери, Тарга, почему меня не пригласили?» «Джаджейна, что на тебе надето? Пришли свою фотку с мамой». Через несколько минут прилетела фотография Тарги и ее восхитительной матери Майры. Майра слегка улыбалась, и обе выглядели сногсшибательно. Майра надела на обал темно-зеленое платье-футляр, собрала волосы вверх, а на лице не было ни капли косметики. Тарга нарядилась в простое черное платье с шалью. Она стала походить на мать еще сильнее, чем раньше. Я увеличила изображение. Кожа подруги буквально светилась изнутри, а ее синие глаза стали еще ярче. Возможно, она наложила фильтр на снимок. Джорджейна, «О, какие вы классные!» Я, Белла Рогатца. Надо собственными глазами убедиться, когда мы вернемся домой. Действительно ли Тарга так изменилась? Какое-то время телефон молчал, но минут через десять снова завибрировал. Акика, «Привет, ребята! Какая классная фотка, Тарга!» Я ахнула и чуть не выронила трубку. Так здорово было снова увидеть ее именно на экране. Я не удержалась и подразнила ее. Кто это? и сообщения посыпались бешеной скоростью. Джорджейна. Она жива! Акика. Очень смешно. Тарго. Все в порядке? Мы все думали, когда ж ты наконец напишешь. Акика. Все ок, убегаю. Извините, у меня всего несколько секунд. Нет, нет, нет, взвыла я. Пальцы забегали по клавиатуре. Стой! Тарго. Чем ты там занимаешься? Работаешь на японские спецслужбы, что ли? Я ждала, затаив дыхание. но телефон смолк, а Кика уже вышла. Снова раздался писк, и я резко выдохнула. Но это была Джорджейна. Она явно чувствовала то же, что и я. «Что за фигня?» Я бросила мобильник и застонала. Меня охватило желание вернуться домой, к моей обычной жизни подругам. Тарга загадочно намекнула, что ее безлибидность перестала быть проблемой. Но подробности не раскрыла. Джорджи сообщила в своей изысканной и сдержанной манере, что они с Жашером стали ближе. Я чуть не залопила от разочарования обеими. Умирала от желания услышать их истории во всех деталях, вживую. А самой загадочной оказалась Акика. Я не знала, обниму ее или за душу при следующей встрече. Но как мне вернуться к своей обычной жизни? К отношениям с подругами? Держу пари, ни одна из них не изменилась за это время так же сильно, как я. Но ты не сможешь им рассказать. никому не сможешь рассказать. Не надо поделиться с кем-то, или я просто лопну. Я выпустила воздух, сложив губы трубочкой. Эти внутренние споры здорово утомляли. Телефон опять чирикнул. Федя, встретимся у меня сегодня, в 6.30. Приготовлю пиццу и сможем наговориться в сласть». Она прикрепила к сообщению геометку с булавкой. Я увеличила адрес. «Шикарный райончик. Стало жутко любопытно увидеть ее жилище. Я». «Непременно. Очень хочу с тобой поболтать». Пришло еще одно сообщение от Данте. «Я всегда получаю то, что хочу, Сексони. Помни об этом». Я уставилась на слова на экране и стиснула зубы. Сжала кулак, потом медленно разогнула все пальцы. Белый раскаленный шар появился на ладони и, потрескивая, погас.